После мрачного и тихого, как подземное царство египетского зала, улица показалась особенно солнечной и шумной. По мере того, как Петя подходил к деду, ожидавшему его на скамейке, внутри росла чуть было не утраченная уверенность в себе. Если случившееся ночью сейчас действительно напоминало слишком уж детализированный сон, то произошедший разговор с Мариной был грубой и конкретной реальностью, и с этой реальностью придётся что-то делать, иначе сердце просто не выдержит боли. Дед поднялся со скамьи и подошёл к внуку, взглядом спрашивая. ну она смягчилась?» «Она мне не верит. Если честно, я бы тоже не поверил». Петя сжимал в кулаке ангх. Острые углы египетского креста впивались в кожу, но он не чувствовал. «Я должен сделать так, чтобы всё вернулось, иначе...» Петя запнулся. «Да, дед знал о нём многое, но не всё. Некоторые личные переживания не стоит выплёскивать даже на самых близких». Однако было в лице внука нечто, от чего Семён Семёнович не на шутку испугался. Лицо бледное и решительное, скулы напряжены, руки сжаты. Одним словом, юношеский максимализм в самой критической фазе. «Опасное душевное состояние. Можно и дров наломать». А Дворцовая площадь всё наполнялась людьми, спешащими в Эрмитаж за порцией эмоций, оплаченных купленными билетами. Экскурсоводы уже начали водить первые группы туристов. И всюду питерцы и уважаемые гости северной столицы делали одиночные селфи и фотографировались группами. «Извините, вы не могли бы нас щёлкнуть на фоне?» Женщина провинциального вида протягивала Пете свой мобильный, настроенный на фоторежим. Петя машинально навел камеру телефона на женщину и ее семейство. И тут голову пронзило воспоминание. Ночью, когда он устраивал свои акробатические маневры высшего пилотажа, его, египтянку и преследующую их мумию с набережной фотографировали какие-то праздношатающиеся граждане. «Эврика!» Крикнул парень, чем испугал женщину, её семейство и деда. «Городские сети!» Женщина аккуратно взяла свой телефон, семейство смешалось с морем туристической толпы. А Петя стал лихорадочно листать питерские интернет-страницы на своём мобильнике. «Что ищешь?» — спросил Семён Семёнович. И Петя сбивчиво рассказал про съёмки, следы которых он надеялся увидеть в интернете. Если кто-то снял на видео его ночные похождения то эти ролики должны были уже разойтись по интернету со скоростью фейка. «А, это...» — отозвался дед. «Не, служба безопасности не пропустят». Фраза удивила Петю. Однако поиск оказался напрасным. Сети действительно ни разу не упомянули про ночное происшествие. Ни съёмок сбежавшей мумии, ни съёмок Петиного покорения, задранной вертикально половиной Дворцовского моста, ни прыжка в Неву, Ничего. Петя пытливо посмотрел на деда, а Семен Семенович недовольно уставился на голубя, только что испачкавшего его пиджак. Ничего-ничего. Это к прибыли. Оскалилась на деда проходящая мимо рыжеволосая дама, а потом протянула салфетку и тихо, но строго добавила. Первое предупреждение. Дама растворилась в толпе туристов. Какая еще служба безопасности? Петя упрямо ждал ответа. Семён Семёнович старательно счищал салфеткой голубиный помет, сладко на пиджака. «Да любая! Служба безопасности, мостов, например!» «Не слышал про такой», — сказал Петя. Мальчишка смотрел на Ангх и хмурился. В глазах у него билось отчаяние. Семён Семёнович промокнул салфеткой пот на лбу. «Тогда остаётся один способ», — сказал мальчишка. «Какой же?» «Прыгну в Неву и проверю, будет он светиться или мне показалось». Сказав это, Петя тут же рванул в направлении реки. Дед едва догнал внука, схватил за руку, переводя дух. «Стой!» Семён Семёнович находился сейчас в ужасно затруднительном положении. С одной стороны, он не имел права выдавать до срока один строжайший секрет. С другой, надо было помочь Пете. Да и всё равно, рано или поздно, он сам узнает. «Петя, ну погоди!» «Ну нырнёшь!» «Ну убедишься!» «Однако что это докажет?» «Убьёшься, а мне потом перед твоими родителями отвечать!» «Погоди!» Парень остановился и внимательно посмотрел на Семёна Семёновича. Лицо профессора приняло загадочный вид. Дед как-то воровски осмотрелся, будто проверял, не шпионит ли кто за ним, и зашептал. «Я верю тебе. Я верю, что тебя ночью могла преследовать мумия». Петя вздохнул. «Вот что значит настоящая преданность, даже вопреки здравому смыслу. Но ведь ты видел мумии на месте под замком. Ты мог и обознаться», — заупрямился дед. «В запасниках Эрмитажа хранится ещё с десяток таких мумий. И все на одно лицо. Кто его там знает вдруг, там и дед» неопределённо махнул в сторону музея. Что-то пошло не так. Петя даже улыбнулся. Никогда ещё этот седовласый учёный муж не выглядел таким ребёнком. Что могло пойти не так с высохшими мертвецами? Семён Семёнович обречённо вздохнул. Решился совершить то, чего совершать не следовало. — Ух, ладно, пошли. Только минуточку. Профессор вынул из кармана крохотный белый флакончик аэрозольного дезодоранта без этикетки и пшикнул на себя и внука. «Дед, ты чего?» Петя попытался увернуться, но профессор с самым серьезным видом прыснул новую струю сладкой аэрозоли ему на макушку. «Так надо! Пошли!»